«Как вы можете насмехаться? Вы, бессердечное чудовище! Подумайте-ка, кто там в этих войсках? Одни старые старики и совсем зеленые подростки. Что же, и этот мальчишка Фил Мид должен идти? И дедушка Мэри Уэйзер? И дядя Генри Гамильтон?» «Я имею в виду не подростков и не ветеранов мексиканской войны. Я говорю о храбрецах вроде Уилли Гиннена»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 И тут взгляд высокого негра упал на нее, и его черное лицо расплылось в восторженной улыбке. Он узнал ее, лопата выпала у него из рук, он был остановился и двинулся прямо к ней, поворачиваясь на ходу к шагавшим рядом с ним негром и громко восклицая, «Господи, да это же мисс карлет Эй, вы, Илайя, апостол, пророк, это же мисс карлет Ряды смешались. Толпа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 «Видит Бог, я и так уж хватил сегодня лихо с этими парнями!» «О, капитан Рендл, не броните их! Это же наши негры! Это Большой Сэм, наш надсмотрщик! И те тоже и старые, и Лайя, и Пророк, и Апостол! Конечно, им захотелось поговорить со мной. Как поживаете, ребятки?» Она поздоровалась с ними поочередно,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 «Как? Почему, мисс Скарлетт? Будто вы не слыхали. Нам велено рыть тут канавы для белых джентльмунов. Они будут в них прятаться, когда придут янки». Капитан Рэндл и сидевшие в кабриолете с трудом сдерживали улыбку, услыхав такое истолкование назначения окопов. «Правду сказать, когда меня забрали, мистера Джералда чуть удар не хватил».